Клодия и Клодий. Лукул раскрыл цисту и, отбрасывая на стол золотые фибулы и браслеты, достал перстень. Медленно поворачивая его, он всматривался в каждую черточку на гемне. В памяти вставал образ Сулы, победителя Митридата. Теперь, когда вспоминают его имя, говорят о проскрипциях и казнях. Болтуны с Ростер толкуют о мрачном и кровожадном тиране выдумали басню о гневе Аполлона, наславшего чудовищную болезнь за ограбление Дельфийского храма. Забыли о том, что Сула спас Италию от мятежей и раздоров, вернул Сенату достоинство, рабам страх. Он был веселым и находчивым собеседником, человеком отчаянной смелости. Правда, в его поведении всегда ощущалось что-то загадочное. Верил ли он в свое счастье или создал легенду о нем, чтобы обмануть других? Этот перстень, отнятый у мятежника Аристиона, он считал своим талисманом и не захотел вернуть его Митридату. За несколько дней до кончины он призвал Лукула к себе в ванную комнату, он не выходил из воды, чтобы унять нестерпимый зуд, и снял перстень со среднего пальца.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 но Клодия займет место среди воинов. Она пойдет за Лукулом к Герканскому морю, обучится скакать на коне, стрелять из лука. Она откинула назад руку, словно натягивая невидимую тетиву. Упала стола, обнажив мраморную белизну плеч. Клодия Амазонка! Сам Митридат, этот ценитель женской красоты, захотел бы скрестить с ней оружие.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 Это упражнение было новым и сложным, поэтому им руководил лицемий Мурена. Лукул доверил ему обучение воинов, так как знал, что Мурена начал службу в легионе, которым командовал его отец, Лега Цулы. Лагерь был для него родным домом. В свои 36 лет он уже имел пять наград за взятие городов. «Раз!» — кричал Мурена, и солдаты отвели копье назад. «Два!» Они выбросили его вправо. «Три!» Копия задергались. Послышался смех. Морена обернулся в гневе и растерянности. Он увидел юношу, одетого и причёсанного столь тщательно, словно он только что вышел из терн Казалось, он пришёл не в лагерь, а на прогулку или на свидание.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 Наконец-то наступило время, когда вместо утомительного учения можно попробовать свои силы в схватке с неприятелем, увидеть неведомые страны и города. Солдаты выбивали колья палаток, сворачивали парусину, носили к приторию оружие и военные значки. Слышалось ржание коней, выводимых из стоил. Кричали мулы. «Что же ты стоишь, Клодий?» — сказала Мурена, положив руку на плечо юноши. «Откуда ты знаешь мое имя? Я знаком с твоей сестрой. Но об этом потом за работу!» Лицо юноши радостно зарделось. Ему было приятно, что его уже считают своим. С верхней палубы Клодий провожал взглядом удаляющийся Италийский берег.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 Возникло круглое лицо с приплюснутым мясистым носом и толстой выпеченной нижней губой. Льняные волосы спускались на низкий лоб. «Будем знакомы», — сказал солдат, протягивая руку. «Меня Феридием звать. Я из твоего манипула. Здорово ты им нос утер. Велика наука копьем крутить. Ты не из Лигурии, брат?»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 Он расхохотался, обнажив редкие зубы. «Случай случаем, но кроме случая надо храбрость иметь. Вот уж я своего не упущу. Я с сомнитами воевать начал. Ты скажешь, что с них нищих возьмешь? И поверь, такой серебряный кубок добыл, что сам Мурена, отец нашего легата, его захотел иметь». «Отвалил он мне за него триста монет. Я слышал, что Метридат свои сокровища в пещерах держит. Вот бы нам с тобой на такую пещеру напасть!» Он подмигнул юноше. Тот с изумлением смотрел на своего нового знакомого. «Нет, не таким он представлял себе римского воина. Но что он знал о войнах и войне?»